ВАД-29. Сферы влияния. Собираться решили на Ольгинском пустыре на севере города. Это было не слишком далеко от жилой застройки, а многие пацаны добирались досюда на общественном транспорте, но при этом на достаточном удалении от ближайшего полицейского участка, чтобы не привлекать излишнего внимания. На сходку решили взять 20 проверенных пацанов, собранных со всех союзных банд. Остальные были на низком старте и ждали нашего сигнала. «Если переговоры пойдут по плохому сценарию, мы сможем организовать косарю парочку очень неприятных сюрпризов, от которых он еще долго будет приходить в себя. Но, надеюсь, обойдется без этого. Мне сначала с шершнем разобраться надо. Мы саки облокотились на капот припаркованной каршеринговой тачки и неспешно лузгали семечки. Раньше я их не особо любил, а тут прям захотелось». Возможно, сказывалась пацанская атмосфера, а может, ностальгия по подростковому возрасту дала о себе знать. Не знаю. В любом случае, было очень вкусно. «Ты ж знаешь, что арендованные тачки ведут круглосуточную съемку?» Немного скучающим тоном спросил мой друг. «Да плевать, если честно. Если будет побоище, полиция все равно соберет записи воспоминаний. Так какая разница, откуда они все получат? А мне сегодня нужна оперативность». Так что пусть тачка постоит пока что». В который раз задумываюсь над приобретением собственного авто. На «Волгу» мне не хватит, бюджет не тот. Но вот «Запорожец» последней модели вполне потяну. Обтекаемая форма, кожаные кресла, новейшее программное обеспечение. Что еще нужно для счастья? Правильно, бронированный корпус. Но это я себе смогу позволить еще очень нескоро. Кстати, заметил тут еще одну несправедливость. Для простолюдинов существовал дешевый автокредит под 2% годовых. Вроде бы немного. Собственно, если сравнивать с кредитами в моем мире. Но если посмотреть на особые условия для аристократов, становилось как-то нехорошо. Ведь сознатий не брали вообще никаких переплат. Мол, это входит в налог на богатство, которым были и так многие недовольны. Целых, мать его, 20% процентов со всех доходов. Короче, арист совсем охренели. А Аки снова вывел из раздумий о несправедливости нашего мира. «Может, отправим Гнусаова и Ларю за те кусты? Начнёт скипиш, они ударят спину». Эти двое были чуть ли не единственными владельцами пыли среди молодых. Вроде сыновья каких-то предпринимателей. И нахрена им сдались наши разборки, ума не приложу. «Вот до чего доводит любовь к блатной романтике». «Ну, давай». Тьф. Я избавил еще одну семечку от кожуры и закинул ее в рот. «Вкусно». «Только отправь с ними колясика и скажи, чтобы держал в узде». «Этим двоим лишь бы руками помахать». Аки кивнул, затем оттолкнулся ногой от бампера и направился к столпившимся неподалеку пацанам. В этот момент из-за кустов показался взбудораженный барабан. После произошедшего зявы парень старался постоянно быть в гуще событий. Словно всеми силами старался не оставаться наедине с собой. «Летят! Машин восемь, не меньше!» «Ух! Походу, косарь решил задавить нас авторитетом. Мол, вы тут на общественном транспорте добираетесь, а мои пацаны сплошь на каршеринге или такси. На мелких такой ход мог бы и сработать. Они любят дешевые понты. Только вот сегодня мы их с собой не взяли». Спустя минуту на опушке перед нами приземлились все восемь тачек, принадлежавших одной и той же фирме. Оттуда начали вываливаться пацаны из противодействующих нам банд. Одним из последних показались лидеры — Косарь, Фил и Валера. Трясину, само собой, плотно задвинули, как и остальных мелких главарей. Акки раздал команду бойцам и снова вернулся к тачке. Чет нехорошее у меня предчувствие», — мрачно произнес парень. «У них почти половина пыли владеет. Если дойдет до драки, то худо будет». Я быстро пробежался распознавателем по физиономиям вражеских бойцов и хмыкнул. «Да там сплошь четвертые и шестые уровни. Это нам на один зубок. А вот с Косарем придется повозиться. И давно он так в уровнях вырос». Около двух месяцев назад озадачил Гудманова сбором информации обо всех известных членах молодежных банд. Кто такие, чем живут, что имеют. какое материальное положение семьи и так далее. Работа была масштабной, но и платил я неплохо. Чуть меньше косаря рублей. Вроде и деньги огромные, но свое дело адвокат выполнил на отлично, ведь теперь у меня в наличии имелось множество болевых точек, на которые можно было бы надавить в будущем. Надо будет еще завтра скататься по адреску, который он мне дал, и пообщаться с бывшим сотрудником Болотовой. Мне прям не терпелось узнать, ради чего эта семейка пошла на убийство. Ведь знали, что следы могут к ним привести, И все равно заказали Гудманова. Рисковые черти. Мы с Аки подождали, пока Косарь даст последние указания своим пацанам и двинулись к центру опушки. Троица, напротив, повторила наш маневр. — А где Аслана потеряли? — с ухмылкой спросил Валера. — Мы думали, что теперь лучшие кореша. Кстати, как там ваш друг? «Я вроде. Неужто приболел?» Аки было дернулся вперед, но тут же наткнулся на шлагбаум в виде моей руки. «И зачем такая вспыльчивость? Ясно же, что нас выводит из себя перед переговорами. Но все же какую-то информацию из этой перепалки я получил. Действует борза, давят на больное, еще и на тачках сюда прилетели. Причем не из самых дешевых. Какой отсюда просится вывод? Правильно?» Косарь и товарищи совсем недавно пообщались с Шершнем и, возможно, даже о чем то договорились. Вопрос только о чем? «Косарь, заткни свою шавку, иначе разговора у нас не получится!» Я старался говорить максимально спокойно и без лишних эмоций. Пацаны не прощают слабости или страха. А вот непоколебимость и железная воля, наоборот, сводят таких с толку. Теперь уже длинному пришлось придерживать своего побратима. «Слышь, да, ты не понимаешь, с кем связался!» Выплюнул разбушевавшийся привет из девяностых. «Да я тебя пасть порву!» «Отвечаешь за свои слова?» Резко поледеневшим тоном спросил я. «Сегодня, после сходки, один на один!» Валера даже немного растерялся от такого поворота событий. Вот что бывает, когда у человека напрочь отсутствует серое вещество. Привык на всех бычить, оттого думал, что и со мной такое прокатит. Но нет... и этому быдлану просто покажу, где раки зимуют». «И осьминоги!» — воинственно добавил бог. «И осьминоги!» «Так!» — Косарь решил вмешаться в нашу разборку. «Мы тут базарить собрались или рожу друг другу бить?» «Одно другому не мешает». Я пожал плечами и с насмешкой посмотрел на Лысого. «Поэтому у твоей шестерки теперь два выхода. Принести извинения за оскорбление или выйти со мной один на один». Косарь поморщился и злобно зыркнул на Валеру. «Получится нехорошо, если я начищу тому рожу при всех собравшихся пацанах. Это может намекнуть некоторым, за кем тут сила». «На кулаках! Без пыли!» — уточнил Косарь. «Без разницы!» «Тогда на кулаках!» — главарь перевел взгляд на Валеру. «Готовься! После переговоров выйдете один на один!» «Сука!» Лысый смачно сплюнул на землю, бросил на меня многообещающий взгляд и пошел к своим пацанам. «Эй, ты куда? А как же переговоры?» Кохотнул Аки. Валера резко затормозил, дернулся, подумав вернуться, но, видимо, решил, что это будет глупо выглядеть, и с гордым видом продолжил движение. «Господи, вот что значит право сильного в подростковой сфере! В верхушку могут выбиваться и подобные безмозглые личности!» Я же распробовал еще одну семечку и решил перейти к сути дела. «Значит, вы теперь подшершнем? Неожиданный вопрос почти выбил парня из колеи, но он быстро взял себя в руки и хмыкнул. «Мы равноправные партнеры!» Я едва сдержал улыбку. «Ну да, ну да. Галантерейщик и кардинал. Это сила. Чё? Ничего. Книги читать нужно. Ладно. Как понимаю, тебя прислали выставить нам условия, верно?» Я увидел нахмурившуюся физиономию Косаря и быстро поправился. «А, то есть ты сам решил выставить нам какие-то условия? так лучше?» «Не устраивай тут клоунаду!» — сквозь зубы проговорил Косарь. «Ха-ха, да я и не собирался. Просто не ожидал, что столь мощное формирование, как молодежные банды Петербурга, так спокойно ляжет под обычного бандюгана. Мне отказалось, что у вас есть какие-то принципы, идеи, замыслы. что вы будете защищать таких ровных пацанов, как Зява, а не сдадите их при первой возможности». На лице молчавшего Фила проскользнула тень сомнения. Он хоть и был таким же отмороженным, как Валера, но все же придерживался каких-то пацанских принципов. По крайней мере, так говорил Аки. «Это пацан из твоей бригады, тебе и отвечать!» парировал Косарь. «Это пацан, которого убил твой сраный союзничек!» воспоминания о парне пробудили злость где то внутри причем грохнули его по полному беспределу а ты ответил шестью смертями может на этом достаточно проливать кровь Полицаи только и ждут повода повязать всех нас за очередную потасовку вот и предложение о временном перемирии чего то подобного я и ожидал от такого человека как шершень он слишком осторожен чтобы нагнетать ситуацию под пристальным вниманием полиции значит что «Верно. Он попытается усыпить нашу бдительность и ударить, когда мы совсем не будем ожидать. Впрочем, мне это только на руку. Будет время, чтобы переорганизовать деятельность банд и немного подтянуть пацанов в боевке, а заодно самому подучиться в области ментальных техник. Начну читать мысли или эмоции противников. Улучшу жирнейший козырь в свою колоду. Главное, чтобы учителя наконец объявились, а то пока ни привета, ни ответа». «Это официальное предложение от шершня, или так? Твоя импровизация?» Косарю определенно не нравились постоянные намеки на его подчиненное положение. Но мне было плевать. Раз уж продался более влиятельному бандюку, пусть привыкает к подобным подколкам. «Официальное предложение!» «На какой срок?» «Три месяца! Потом организуем новую встречу!» «Маловато, конечно, но на безрыбье и шершень рыба». К тому же я практически на сто процентов уверен в том, что они ударят намного раньше этого времени. Договорились. Что насчет раздела влияния? Аптекарские и их территория переходят к нам. Косырь криво ухмыльнулся. Это личный приказ Аслана. Можешь засунуть этот приказ себе в задницу. Выпали Лаки. Полностью согласен со своим другом. Более спокойным тоном добавил я. Кстати, не подскажешь, когда он собирается вернуться в Империю? Хотелось бы с ним пообщаться». Косарь презрительно цокнул языком и проигнорировал мои вопросы. Впрочем, ответы меня не интересовали. «Дайте время, я сам доберусь до Мексики и лично придушу этого предателя». «Тогда за нами остается юг города и центральные районы. За вами север. Волошинским придется поменять сторону или взять нейтралитет. Остальные пусть сами решают». «А, вообще разумное предложение». По сути, мы просто официально подтверждаем уже занятые позиции. А Волошинским действительно лучше принять нейтральную сторону. Они как бы с нами, но находятся среди вражеских группировок. Начнут их терроризировать, мы даже помочь нормально не сможем. Точнее, сможем, но замордуемся летать над Дальневосточной по поводу и без. Ладно, обсудим это с Никаном попозже. Послушаем, что скажет. «Насчет Волошинских напишу завтра. А что насчет наших?» «Общих дел. Аслан намекал на что-то, но не успел перейти к конкретике». Этот вопрос я задал максимально равнодушно. Я знал, что группировкам, в том числе тем, что сейчас ходят подо мной, кто-то отдает приказы. Только вот подобраться к этому кому-то я пока что не мог. Косарь же не спешил мне о чем-либо рассказывать. «Ты спрашиваешь, как новый глава аптекарских?» «Именно», — кивнул я. Косарь несколько секунд думал, затем посмотрел на Фила, который просто пожал плечами и произнес. «Значит, слушай, дело обстоит так».